часть вторая Жечь копирки. Федеральное бюро расследований, ФД-302, отредактировано. Меган Бриско, бортпроводница, дата 28 июля 2018. Меган Бриско, дата рождения, номер социального страхования, номер телефона. Была опрошена соответствующей идентифицированными специальными агентами Энн МакКоннелл и Брюсом Зиммеруски в Международном аэропорту имени Кеннеди сразу по прибытии самолета в США. Интервью проводила МакКоннелл, конспектировал Зиммеруски. Получив разъяснение по поводу сути интервью, Бриско сообщила следующее. Бриско сказала, что работает в авиакомпании 24 года. До этого работала в гостевом сервисе отелей «Доверстар» в Вашингтоне, округ Колумбия, Балтимор, штат Мэриленд, Питтсбург, штат Пенсильвания. Бриско сообщила, что почти не контактировала с Александром Соколовым на рейсе 4094. Его обслуживала бортпроводница Кассандра Боуден. Ей показалось, что Боуден и Соколов лиртовали но Бриско сказала, что Боуден вообще немного кокетливая. Она видела, как Боуден заигрывала с другими пассажирами на других рейсах. Бриско объяснила, что они дружат с Боуден, иногда подгадывают свои расписание чтобы попасть на один рейс и лететь вместе. Сейчас она живет в Виргинии, но приписана к аэропорту имени Кеннеди. Она не знает, что могли обсуждать Боуден и Соколов. На вопрос, виделась ли она с Боуден в Дубае, ответила отрицательно. Она сказала, что в экипаже 13 человек. Они разделяются на компании, и это нормально. Сама она ужинала в японском ресторане с Джей Дэй Моррис, Шейном Хэббертом и Викторией Морган. Она не объяснила, почему не ужинала со своей подругой Кассандрой Боуден. Глава седьмая. Мать Елены любила корги. Сейчас у нее жили три собаки этой породы, и одна из них была потомком пары, которую она держала, когда разводилась с отцом Елены. Для дрессировки хозяйка использовала антикварный серебряный свисток в форме луковичного купола, как на соборе Василия Блаженного в Москве или храме Спаса на Крови в Санкт-Петербурге. Этот манок был изготовлен до Первой мировой войны, то есть до революции. Если верить антиквару, когда-то он принадлежал Романовым. Елена предполагала, что и торговец, и мать на сей счет врут, но никогда не мешала той рассказывать, что некогда Свисток пребывал в Зимнем дворце. Когти стучали по паркету, когда собаки бросались к хозяйке в ее роскошной квартире неподалеку от Кремля. Если мать сидела, собаки поднимались на задние лапы, а передние клали ей на колени, точно как она их учила. Это был ее собственный спектакль под названием «Дама с собачкой», исполняемый, впрочем, со свойственной олигархом чрезмерностью. Корги путешествовали с ней в самолете, который она купила после развода, в роскошном частном лайнере «Манхэттен», отделанном в стиле арт-деко. Для собак даже спроектировали специальные ремни безопасности на сиденьях, Ремни мать приказала оторочить норкой, точно так же, как на креслах, предназначенных для людей. Мать не вышла снова замуж, а отец повторно не женился. Иногда в колонках светских сплетен Елена видела фотографии, на которых красовалась увешанная драгоценностями дама в вечернем платье под ручку с каким-нибудь московским магнатом. Иногда в социальных сетях мелькали ее снимки из Большого театра или Ботанического сада. Елена знала, что один из друзей отца после развода предлагал отравить собак. Сейчас этот джентльмен оказывал содействие сирийскому правительству в Дамаске. Именно он помог Асаду припрятать Зарин в 2013 году, когда международные наблюдатели уничтожили остатки запасов. Но отец отказался убивать животных. В отличие от некоторых своих друзей и некоторых друзей Елены, он не одобрял случайные убийства и расправы над мирным населением. Похоже, Елена унаследовала эту характерную особенность от него. В том числе, благодаря ей, та самая бортпроводница все еще жива. А в некотором роде мать обладала более укоренившимся инстинктом убийцы, чем отец. Наглядный пример – бракоразводный процесс, на котором она повела себя абсолютно безжалостно. Мать довольно рано поняла, что Елена растет папиной дочкой. Впрочем, это было неизбежно, учитывая, как слабо мамана интересовалась воспитанием ребенка. А может, так было спланировано изначально. Мать навестила Елену всего один раз, когда та подростка мучилась в Швейцарии и ни разу не заявилась в Бостон, куда дочь переехала после колледжа. По правде говоря, Елена не видела ее годами и вовсе по ней не скучала. И сомневалась, что эта женщина скучает по ней. Она снова просмотрела московскую газету, которую развернула несколько минут назад. Насилие в Донецке, укрепление рубля, атака американских беспилотников и Йемени, Последняя новость наверняка привлекла бы внимание Виктора. Только Америке и Китаю пока удалось вооружить дроны, и Америка значительно опережала Китай. Русские испытывали патологическую зависть из-за боевых беспилотников, их военная разведка была буквально одержима американскими проектами. Именно поэтому Виктор проводил много времени с производителями в Эмиратах. ИГИЛ использовал игровые дроны для транспортировки взрывных устройств. А представьте себе дроны-невидимки или даже реактивные дроны, несущие химический боезаряд. Елена Допилачаев вспомнила отцовский самовар из тампака и бронзы, редкую вещь, когда-то принадлежавшую его прапрабабушке. Семье удалось его сохранить вопреки двум войнам и революции, вопреки Сталину, Маленкову и Хрущеву. Теперь им завладела мать елены Разумеется, эта женщина отхватила даже самовар, который не смогли отнять у Орловых ни большевики, ни нацисты.